Глава четвертая «Ну и где ты вчера пропадал? Мы ждали тебя к вечеру, как ты обещал, а тебя нет. Мы чего только не напридумывали», — отчитывает меня мама вечером следующего дня. «Да и сегодня весь день, как на иголках. Ты нас так испугал всех давеча, а потом раз — и пропал. Причем на все два дня. Докладывай, откуда лошади?» «И не только лошади?» Говорю я, выкладывая на стол перед ней артефакт на цепочке, с которым можно свободно по пустоши ходить. Так и объясняю. Сидим на кухне в помещении. Кроме нас с ней никого больше нет. Она явно прям наслаждается от нахождения рядом со мной. Магия, исходящая от меня, насыщенная пустошью, как-то странно действует на моих женщин. А я и правда задержался пока вновь малышей покормил, сходив на охоту, пока дождался, когда они заснут, вытягивая жизненную силу из других порождений пустоши. Но в этот раз всего двух. Но больших кролей получилось на себя сагрить. Больше был бы точно перебор. Но сегодня все же малыши участвовали в охоте. Молодцы! Схватывает на лету те охотничьи умения, которые когда-то и меня их родители обучили. Теперь я, их детям, эту премудрость передаю и вполне успешно. Да и растут детишки не по дням, а по часам. Скоро чувствую их рассаживать по норам можно будет. А для третьего братика или сестрички непонятно. И вовсе новую нору рыть. Благо, почему-то работать с землей мне все легче и легче стало получаться. Ну и горе у меня. Пукалка точно сломалась. Проверил я ее, что-то с ней случилось, не работает. Беда. И вообще уж больно большие потери, впрочем, как мои приобретения у меня, которые связаны с этим непонятным нападением бродячих магов. И летучий отряд мой уничтожили эти гады. И мысли жогов друзей моих убили. И вот теперь еще и стреляющий мой любимый артефакт из-за них сломался. При том, что едва не стал вначале их рабом, а про то, что они чуть не оттяпали у меня мое тело, я и вовсе молчу. Маме все рассказываю как на духу. Почти все. Два всадника, когда я гулял по пустоши, на меня почему-то напали. Еле-еле получилось от них отбиться. Убил обоих. Лошади — это трофеи. Есть еще неплохие седла и к ним переметные сумки. Много вещей, но на взрослого. Подойдут и тише улей, и крафту. Из оружия ничего стоящего внимания, за исключением орчьего копья. Из клинков у одного лишь нож с кинжалом был. Оба простые. У второго, что поздоровее первого был, вот копьем мне перепало. И етаган от торков. И кривой ножик к нему в пару. Тоже простые, хотя из неплохой стали сделанные а из артефактов что нам перепало интересуется мама вот это нам меня сильно улыбнуло. вот это кольцо оно как и это неснимаемое влияет на изучение магии честно говорю я маме ведь увидит все равно и и зайдется же любопытством сдуру одел а теперь снять не могу но не вредит и хорошо и вот этот браслет Он особый, с секретом. Я попал. Теперь он мой. Любой, кто его оденет, сняв с меня, погибнет. Есть приблуда, кто чужого владельца отравит, смертен. Проклятие. Слышала о подобном. Но видеть вживую не приходилось. Не буду спрашивать, как ты его сумел надеть. Сумел и хорошо. А что еще есть, интересуется она. Выкладываю перед ней браслет с часовым циферблатом. В браслете собрано и щит магический, причем общего действия и накопитель приличный. И есть в нем приблуда, что мешает противнику снимать наложенные магом заклинания долгого действия, например, проклятие и прочее. Думаю, его улей или тише отдать. А может, Даша. Она у нас пока без артефактов, защиты и накопителя бегает. А ведь возраст лишь бы в школу не таскала ламка она еще у нас говорю я озадаченно что есть то есть соглашается с со одной мама но мы работаем над этим с крафтом и старшими твоими сестрами но мы лучше этот артефакт тише отдадим она у нас лучшая из магов в нашей семье это дополнительное заклинание будет более для нее востребовано а по магам что нибудь не узнал «Кто они?» — задает она вопрос. Я молча выкладываю перед ней жетоны гражданства королевства. «Однако», — качает головой мама, «эти бы точно просто так не напали на пацана, пускай даже если бы встретились в вашей пустоши. Значит, есть тому причина. В общем так, будь осторожен. И об этом инциденте больше никому из посторонних не говори. Да и девчонкам достаточно знать, что ты все это просто нашел. Понятно? Да, мама, отвечаю я. Она слабо как-то улыбается. И явно разговор наш не закончен, как я того хотел. А что это за маска золотая на цепочке? Уточняет она, показывая пальцем на цепочку с артефактом, с которого и начался наш разговор. Артефакт, с помощью которого можно по пустошь ходить. Хочешь со мной прогуляться как-нибудь? Улыбаясь, предлагаю я. Мама лишь головой качает. Поостерегусь. Прибереги для случая, мало ли понадобится. Но девчонкам запрещаю его показывать. Напросятся с тобой. А я потом страдай, волнуюсь за вас, говорит серьезно мама. Ладно, коль больше ничего интересного, то у меня есть что тебе сказать. И это что-то касается именно того, что ты промышляешь в своей пустоши. В общем, На Тима вышли представители местного правителя. «Откуда у него такие товары в виде туш порождений нашей пустоши? Причем больше всего интересовались кошаком каким-то. Ты в курсе?» – спрашивает она меня. Киваю, а чего отнекиваться, раз мама в курсе моих дел? «Высшее руководство королевства интересует, откуда такой товар? И понятно, что вышли на тебя, то есть на меня» и, видя, что я начинаю волноваться, добавляет. «Не хмурься. Это я сказала Тиму про меня и о тебе, всем заинтересованным, у кого власть в руках, рассказывать. Тут отметились и королевские представители, и местные, от губернатора нашего князя, то есть герцога по-местному. Что стребовать за помощь, я знаю. Это и тебя касается». То же гражданство вам получить в таком возрасте это дорогого стоит. Можно будет и в макры идти тогда. И я вот подумала, а почему бы вам через Академию магии не пройти? Вы учитесь, книгу магии каждый получите. А как дальше быть по жизни, уже сами решать будете, а? Но их всех интересует, как ты особо обрабатываешь свои добываемые туши, И за эту информацию они все готовы заплатить. Я лишь губы прикусил. Ведь про то, что у меня уже есть книга магии, я никому не хотел говорить. Да и не буду. А вот насчет учебы – это правильное решение. Согласен. Но впустошь к себе. Я никого водить не собираюсь. Она большая. Пускай сами ищут. А как я это делаю? Расскажу просто и все. Принимаю решение я. Вот ты отлично, радуется мама. Как-то все завертелось очень уж быстро. Позавчера на тебя напали. Вчера, пока ты в пустошь свою сбежал, к Тиму пришли узнавать насчет твоих трофеев. А завтра вот решать будем, как нам с ними продолжать торговать. Вернее, тебе. Думаю, нашего торгового представителя ты не хочешь менять в виде дядюшки Тима. «Нет», — мотаю я головой. Что-то стал утомлять меня этот разговор. Мама словно почувствовала это и уточняет. «Сегодня ночуешь дома? Девочки волнуются и соскучились?» — задает она вопрос. Подумал, а почему бы и нет? Завтра вечером своих новых друзей проведаю. Я им и так дал понять, чтобы хоронились, и что я в любом случае к ним приду. К тому же завтра с утра мне к наставнику на занятие идти. «Дома. Но вечером завтра на меня не рассчитывайте. Сразу после наставников в пустошу уйду», — говорю я. «Хорошо», — соглашается быстро мама. «Ну так что, на массаж к тебе записаться можно? Свете я уже кольцо отдала. В прошлый раз меня так торкнуло. Ты слишком намагниченный какой-то был. Инициация все же». Вот и меня до края довело. Так что все. Пока что я на пределе своих возможностей. Подрасту, тогда обращусь. Киваю. Хорошо. Тихо говорю я. Кстати, старшие тоже подросли в силе. Их бы к зиме опять обеих через кольцо, и твое влияние на него провести, напоминает мне мама и с вопросом, невысказанным в глазах, смотрит на меня. После светы. Говорю я. она зиму тогда я Дашкой плотно возьмусь. Подрастает она, и магией жизни ей стало, как и тебе, легко даваться. Массаж ты всем и сейчас можешь делать без разбора, а вот спать стой, у кого кольцо, напоминает мама. Но про случившееся недавно ночью я молчу. Раз девчонки сами маме ничего не сказали. Это будет нашей маленькой тайной. так «Маску забирай, и чтобы никому ее не показывал без моего на то разрешения», — говорит мама. «И да, я к тебе вечером после ужина на массаж подскочу. Ну и полечу немного. От тебя так приятно магии несет, аж мурашки по коже от предвкушения массажа». «Хмыкаю про себя. Ага. А потом опять полночи старшим спать не будет давать. Сказать крафту надо, чтобы на сеновали миловались. Народ хоть выспится». Ночь хорошо прошла. Мама отметилась после того, как я в баньке попарился. Выскочила через час, напитавшись исходящей от меня манной и магической силой пустоши. Потом ко мне Светка прибежала, причем, проснувшись среди ночи, обнаружил, что я со всех сторон телами сестренок обложен. Тут и Вичка, и Дашка отметились, причем с утра, когда проснулся, Их уже на кровати рядом со мной не было. Одно хорошо. Просто не запачкали по новой. Светка вечером, пока не заснула, рассказывала, как Дашка с Вичкой на нашем полигоне мишени сбивали с помощью своих рун, нанесенных на их тела. Сильнее стали за каких-то два сеанса. Я же уточнил, почему мама не знает про их похождения. Она же, улыбнувшись, ответила, что в курсе. Мамуля просто отмахнулась и сказала «Веселитесь, но только с головой». Ну и дашки головоломку устроила. «Я ведь их братец, а не посторонний мужик». Свои же успехи Светик оценивает как очень хорошие. Силы становится в ней больше, а лечение больных дается легче. Контроль над заклинаниями лучше. Но кольцо продолжает действовать, а потому и наши с ней совместные проведенные ночи продолжаются». «Единственное, кто на меня обижен, так это Мишка. Ему не светит пока что просыпаться в кровати старшего брата, хотя по уровню владения рунами он уступает, пожалуй, только тише. Талант растет. Но кто, особенно в его возрасте, не хотел бы большего? Вот то-то же. А с утра я у Макса. Пришлось ему версию нападения на меня рассказать. И даже жетоны засветить, хотя мама запретила». Все же он лучше знает местную жизнь аристократов. Явно заказ. И явно у них был артефактик небольшой, который я указывал. Где в данный момент ты можешь находиться? Думаю, они несколько дней тебя выискивали и вычисляли, где в пустоше ты прячешься, когда там бываешь, говорит уверенно Макс. Кому это выгодно, не скажу. Но точно могу с уверенностью заявить, что не твои родственники по отцу. «Ни он сам в этом нападении не замешаны. Дурной тон убивать свою кровь. Возможно и вовсе, что все нити этого преступления ведут не в королевство, а вообще на землю. Этого я точно не могу сказать. Но твоя мама права, помалкивай об этом. Я-то уж точно никому ничего не скажу». Рассказал и про то, что вышли на нашу семью представители его величества. «Все связано с тем, какой я товар поставляю на продажу», и оказалось, что он эксклюзивный. Но на этот счет у Макса было свое мнение, и опять же он поддержал решение моей мамы. «Красивый ход, безотказный», — восхищается он мамиными талантами, как переговорщика. «Ваших всех детей провести через учебу в Королевской Академии и за это будет платить казна? Великолепно! И Его Величеству это ни во что не встанет. Прикажет, и вы там учитесь. Проживание и питание. Так это такая мелочь. Поверь, еще и стипендию вам выплачивать будут. Единственное, что порядки в Академии, знаешь ли, такие на выживание». Поединки, по поводу и без всякого повода — обычное дело. Драки и на клинках, и на магии. А потому учись фехтовать. Помнишь же моего почившего двоюродного брата?» Напоминает он о своих почивших родственниках. Киваю. «Так вот, он не самый сильный из них», — говорит он наставительно. «А потому, повторюсь...» готовься и учись впитывать все знания, которые я тебе даю. И еще. Было неплохо вам завести свое жилье в столице. Но это уже сами. Тут или жилье, или оплата учебы своим ближайшим родственникам. Скажу так, кто его знает, сколько еще твоя мама детей нарожает? Вот то-то же. Будут свободные деньги, обращайся. Через свои связи прямо около академии домик прикупим с небольшим садом. У вас же гражданство будет. Так что будете иметь право купить недвижимость в столице, причем за первым крепостным кругом после Королевского. По недвижимости могу посодействовать. Все будет зависеть от того, сколько на этот момент у вас будет денег. Дома есть на любой кошелек. Думайте. Через неделю отметили всем классом окончание первого учебного года в школе. Мясом я эту нашу попойку обеспечил. Было весело и как-то уже слишком уж по-взрослому. Но меня девочки, мои одноклассницы, не прельщали. У меня в голове засела мысль лишь о моих детишках, маленьких мыслежогах, подросли. Уже сами пытаются в мое отсутствие, скоординировав свои усилия между собой, охотиться на всех». Кто к нам на полянку из пустоши или леса собредает? И надо сказать, у них это начало получаться. Уже несколько тушек, высушенных мыслижогами, я собрал. И не все из них были кроли. Лето — отдых. Я по вечерам пропадаю в пустоши. Ночью — домой. На мне массаж и прочие приятные процедуры по прокачке моих сестренок. Светка уже передала кольцо Тины Дашке, которая счастлива и не скрывает этого. Вичка продолжает с нами спать. Я же засыпаю под их сдвоенный в четыре руки массаж на всю спину и прочее. Хорошо. С представителями короля и герцога мама сама встречалась. Передала наши требования. Думают. Ждем решения высшего руководства. Я маме передал мнение Макса, сознавшись, что совсем с ним поделился. Передал его мнение о покупке дома в столице. Мама вначале сильно испугалась, но вот все больше думает об этом и лишь мрачнеет. Откуда на такую покупку нам денег брать? Но нет решения короля, потому не дергаемся. А вот что касается нашего губернатора, местного герцога, Через декаду едем в столичный град нашей губернии. Огорошивает меня такими новостями в один из вечеров последних чисел июня моя родительница. Срочное дело. В этой поездке мне нужен ты. Нужно было сразу ехать, как у тебя инициация случилась. Да я думала, что быстро решится вопрос с гражданством. А тут с ним затык. Потому едем. Дальше откладывать поездку попросту опасно. И зачем нам туда ехать, тем более мне? Причем тут моя инициация?» Задаю я ей вопрос. «Твой отец условием выставлял лишение тебя их магического дара. Я была против, но я тянула с выполнением его этого требования. Он говорил, что ты его сам не выдержишь. Почти угадал», — смотрит она на меня. «Нам нужно отдать использованные артефакты, получить взамен документы» на вторую часть усадьбы и земли вокруг нее. Целое поместье у нас тут получается. Даже у местных Хариста такого нет, у тех же вас, Сарманов. Ты использовала артефакт, который тебе дал мой типа отец, когда я бредил? Уточняю, я у неё Вздыхаю. Ну ты, мама, даешь. Вообще-то не дар отца во мне убила она с помощью непонятного артефакта, а не много иного плана порождения магии, бормочу я, что вполне могли меня убить. Так что поблагодарим отца и мамулю. Конечно, что она все это время не решалась на такой шаг и тем самым меня спасла. Проедемся, посмотрим, что интересного в стольном городе, в котором я уже не раз был.